Надежда. Август. Находка так поразила меня, что минут 10 я с трудом дышала и боялась опустить руку, на которой лежала брошь. Откуда в нашей семье могла появиться такая дорогая вещь? Неужели мама не знала о её существовании? Наверняка не знала, как и о деньгах, иначе продала бы. Но тогда откуда она взялась, почему лежит среди книг? И этот тайник явно продуман, раз шкатулка выполнена как книга, С первого взгляда и не отличишь, если в руки не брать. Я столько раз вытирала пыль в шкафу и никогда ничего не заподозрила, не заметила. Осторожно перекатывая жука на ладони пальцем, я зачарованно смотрела, как камень отбрасывает блики на стены. Прямо на него попал луч солнца, каким-то чудом пробившийся сквозь затянутое облаками небо. Что же мне делать с этой находкой? Если бы точно знать, что она принадлежит кому-то из моей семьи, я не могла вспомнить, чтобы когда-то видела эту вещь у бабушки или мамы. Они вообще украшения не носили. Но тогда откуда взялась эта брошь и почему она была спрятана? Не хватало мне ещё таких тайн на голову. Не придумав ничего лучше, я позвонила Светке и виноватым голосом попросила зайти вечером. Подруга не умела долго обижаться и пообещала прийти сразу, как закончит работу. купить что-то, задала она уже привычный вопрос. Нет, не нужно, всё есть. Только не задерживайся, ладно, это важно. Я положила трубку, представляя, как остаток дня Светка будет сгорать от любопытства в своей конторе. Она работала бухгалтером в поликлинике, обслуживавшей наш участок. Брошь я аккуратно упаковала назад в шкатулку, для надёжности сунула под подушку в спальне и продолжила уборку, не бросать же на половине. Не знаю почему, но мне вдруг стало легче дышать. Как будто странная находка могла сделать моё будущее чуть более определённым. Интересно, на какую сумму могут потянуть эти камни, если их попробовать оценить. Ясно же, что брошь у меня никто не купит, а вот камни, такой крупный изумруд. Я никогда особенно не интересовалась ни драгоценностями, ни украшениями, вообще как-то не принято было это в нашей семье. Первые и единственные серьёжки, маленькие квадратики из белого и розового золота, мне подарил папа на 18 лет. Я тогда очень захотела проколоть дырки в ушах, и мы со Светкой, отчаянно боясь боли, всё-таки натёрли друг другу мочки солью и просадили их огромной сапожной иглой. Визг был. Мама, конечно, оругалась, а папа на следующий день принёс эти серьёжки. Раз уж проколола, надо что-то вставить, не зря ведь терпела. Мне кажется, я никогда с тех пор их и не снимала. Закончив с уборкой в шкафу и вымыв полы, я сбегала в душ и прикинула, чем бы таким угостить подругу, которая придёт с работы. В распоряжении была только пачка творога и банка сметаны, и я решила сделать сырники, которые Светка могла есть, пока не отберут. Когда процесс жарки был в самом разгаре, вдруг позвонил Максим. Я, честно сказать, обрадовалась, хотела услышать его голос, поговорить хоть пару минут. "Сегодня какая-то подозрительно весёлая", отметил он сразу. "С чего ты решил?" Голос изменился. "Да так, настроение хорошее, уборку вот закончила, подругу жду. А вы, смотрю, часто видитесь. Как время бывает. Она каждый день на работу ходит, не как я. Удалёнка вещь хорошая". "Значит, погулять тебе сегодня не придётся. Приглашать смысла нет". Услышав это, я расстроилась. Надо же Именно в тот день, когда Максим решил пригласить меня куда-то, я должна непременно поговорить со Светкой. Но откладывать было нельзя, нужно решить, что делать с брошёй. Если бы ты позвонил на пару часов раньше, агартённо проговорила я. Пару часов назад я был занят, но ничего, попробуем в другой раз. Мы попрощались, и я, положив трубку, стала переворачивать уже начавшие подгорать сырники. Похоже, что он не женат. Иначе зачем бы стал приглашать меня на прогулку? Имея за плечами всего одни серьёзные отношения, я всё ещё верила в то, что порядочные мужчины не вымерли, как древние животные, а существуют и даже до сих пор встречаются. Пример родителей, проживших вместе довольно долгую жизнь, убеждал меня в этом. И будь папа жив, думаю, что и сейчас всё было бы хорошо, а мама не устроила бы мне такой апокалипсис. Когда отца не стало, она вдруг совершенно растерялась и никак не могла понять, как ей жить дальше. У меня была своя жизнь, а у неё ничего. Думаю, что именно потому появился этот покер, который давал ей иллюзию общения, возможность выйти из дома. Некоторые в таких ситуациях начинают выпивать, а мама пошла по другому пути, взяла в руки карты. Горка сырников на тарелке росла, радуя глаз золотистыми поджаристыми бачками. Осталось только взбить сметану с сахарной пудрой и будет красота. Светка с детства отличалась любовью ко всякой выпечке, но Илана Григорьевна этого не умела. А в нашем доме подобное практиковалось довольно часто. Папа себя ограничивал, а мы с мамой позволяли себе раза два в неделю что-то испечь. Вот Светка и приходила к нам. Став взрослой, она так и не научилась возиться с тестом, потому что всегда бывала рада, если зайдя ко мне, обнаруживала на столе что-то вкусное. Мне не трудно, а ей приятно. А сегодня я ещё и чувствовала за собой вину, хотелось как-то загладить. Кроме Светки у меня в сущности никого больше и не было. Она пришла около 6 и, разумеется, не с пустыми руками. Притащила букет астр и целый пакет мелких кислых яблок, купленных, видимо, у какой-то бабульки на остановке. Там всегда располагался стихийный базарчик, где можно было запасти всякой огородной мелочи. Держи, Светка сунула принесённое мне в руки, разулась и сняла очки. Опять дождь. Все стёкла заляпало. Ничего совсем не вижу. Мои руки я тебя ужином кормить буду, отозвалась я уже из кухни. Бело-фиолетовый букет почему-то поднял мне настроение, да и вообще, сегодняшний день сложился как нельзя удачно, чего и не случалось уже довольно давно. Светка с порога кухни, втянув ноздрями запах свежих, ещё тёплых сырников, блаженно закатила глаза. О мой бог, Надька, ты волшебница. Ешь, засмеялась я, выдвигая к ней тарелку и вазочку со сметаной. Слушай, а ты сегодня того молодцом, окуная сырник в сметану, заметила подруга, даже не верится. У меня есть новости. При этих словах Светки на рука замерла с не донесённым дорта сырником. Не тяни выкладывай. Ну, во-первых, я нашла папину записную книжку, Оказывается, её кто-то спрятал. Мне пришлось все книги в шкафу перебрать. А во-вторых, я нашла то, на что вообще не рассчитывала. "Натька!" взвизгнула подруга, даже на табуретке подскочив в нетерпении. "Погоди". Я сбегла в спальню, принесла книгу, задёрнула шторы на окне под недоуменным взглядом Светки и, опустив шкатулку на стол, открыла её. Жук сверкнул брюшком так ярко, что Светка невольно ахнула. "Ой, мамочки, что же это, изумруд?" Похоже на то, ты ведь лучше разбираешься. Аккуратно, даже не дыша, Светка извлекла брошь из шкатулки и поднесла к глазам. Чёрт возьми, Надюшка, это ж с ума сойти, и бриллианты. Ты хоть представляешь, сколько это стоит? Только в общих чертах призналась я, но меня другое занимает. Я понятия не имею, что это и откуда в нашей квартире взялось. И второе: если мама знала, то почему не продала? Там ещё деньги были, 1500 долларов. Светка, по-прежнему держа жука на ладони, посмотрела на меня поверх очков. Может, это не она положила? Тогда кто? И папина книжка всегда лежала в ящике стола. Я её 100 раз там видела, а нашла тоже в этой книге. Кстати, её я тоже вижу впервые. Светка осторожно погладила жука пальцем по брюшку, покрутила ладонь, ловя гранями камня блики. К вам приходил кто-то в последнее время? Ну, я имею в виду, когда мама ещё была жива. Откуда я знаю? При мне нет, но без меня-то Но ты же не думаешь, что кто-то подкинул эту шкатулку? Как туда записная книжка тогда попала, возразила я? А ней вообще только мы с мамой знали. Получается, что это она, но тогда я не понимаю, иметь такие долги, держать в шкафу доллары и брошь дикой цены? Да, протянула Светка. аккуратно укладывая жука назад в шкатулку. Ну теперь-то мы всё равно этого не узнаем. Давай лучше подумаем, как поступить. Можно ведь попробовать продать. На квартиру, конечно, не хватит, но часть долга покроешь. Может, хоть банк на время отвяжется. Как я это продам? В скупке берут только лом, камни не берут. А там, где возьмут камни, не возьмут золото. Да надо попробовать продать коллекционерам. Видно же, что вещь старая, наверняка есть ценители. Возразила Светка. Знаешь, что мы сперва сделаем? Сфотографируем в разных ракурсах и попробуем в интернете поискать. Может, есть описание или имя мастера. Это же не штамповка, видно ведь, что изделие штучное. Светке в этих вопросах доверять было можно. Её бабушка работала в ювелирном магазине, хорошо разбиралась в драгоценностях и Светку тоже научила. Жаль, что она давно умерла, можно было бы ей показать. А если просто пойти в антикварную лавку на Ключевской? Сума сошла. Во-первых, если вещь ценная, там тебя просто обдурят. Видно же, что ты в этих вопросах не разбираешься. А во-вторых, опять-таки, если вещь ценная, мало ли кому антиквар даст твой адрес. Ты слишком увлекаешься детективами. Ну вот поверь, иногда это к лучшему, безопелляционно заявила подруга. Осторожность не помешает. Кто кто, а ты должна была это уяснить. Мы там был Оризон. Сегодняшний довольно удачный день притупил моё чувство опасности, а зря. Слушай, вдруг сказала Светка понизив голос: "Я тут вот что вспомнила. У моей бабушки был приятель, Гаврин Ардалёнович". "Ну что ты рожишь? Вот такое сложное имя". И он, между прочим, ювелир, работал раньше на дому подпольно, делал на заказ кольца, серьги, всякое такое. И что? Если он жив, ему уже лет 90. 86. И он до сих пор пешком на пятый этаж поднимается, а память у него тебе не сравнится. Я вот что предлагаю: давай-ка я ему позвоню завтра с утра, напрошусь в гости, и мы с тобой покажем брошь. Вдруг он что-то подскажет. Не скажу, что Светкино предложение вызвало у меня энтузиазм, ну, что может подсказать почти девяностолетний старик, пусть даже в прошлом ювелир. Но отказываться тоже было неудобно. Светка искренне стремилась помочь, чем могла. А была не была, схожу, не убудет от меня. Хорошо, только что-то боязно мне с такой вещью по улице идти, протянул я с сомнением. Давай с собой Антона возьмём, предложила Светка, и мы, не сговариваясь, расхохотались. Антон, Светкин молодой человек, был отличным парнем. умным, воспитанным, интеллигентным, но в том смысле, что вкладывали в этот образ создатели старых советских кинокомедий. Высокий, тощий, в очках, вечно всё теряющий и забывающий Антон годился только в качестве собеседника, а вот в качестве защиты ну сомнительно. "Опусть идёт сквозь смех", сказала я, "хоть скучно не будет. Главное не говорить ему куда и зачем идём". Да, подхватила подруга, а то испугается. Мы ещё пару минут похохотали над Антоном, но совершенно беззлобно. Мы его обе любили. Светка по-настоящему ая как друга никогда не понимала, чего они не женятся или хотя бы вместе не живут. Внешне, конечно, они совершенно друг другу не подходили. Долговязый Антон и кругленькая маленькая, тоже в очках Светка, но в остальном более гармоничную пару трудно было представить. Мне порой казалось, что они даже думают совершенно одинаково. Стоило Светке начать фразу, как Антон её тут же заканчивал. Словом, мы решили пригласить Антона просто ради компании. Всё равно втроём как-то спокойнее. Тогда я позвоню тебе завтра, как договорюсь, и мы с Антоном за тобой заедем. Старикан живёт на другом конце города. Поедем на такси, решила Светка, перекидывая к себе в тарелку ещё пару сырников. Она ушла от меня почти в 10. когда уже стало темно а я снова спрятав шкатулку но уже в короб старой швейной машинки улеглась в кровать с ноутбуком нужно было закончить редактуру